а потом по традиции немедленно вернется на Даунинг-стрит и сделает публичное заявление. С этой минуты начнется избирательная кампания. Сами выборы пройдут в четверг, 18 июня. На заре, когда министры отсыпались после совещания, большой мотоцикл фирмы DNDM мчался к Лондону Северо-Запада подъехал к отелю Постхаус аэропорта Хитроу. Петровский поставил машину на стоянку, а шлем запер в ящике с сиденьем. Потом снял кожаную куртку и штаны, под которыми оказались обычные брюки из серой фланели, помятые, но не сильно. С веновиз корзины ботинки, он переобулся и положил туда башмаки. Кожаный костюм попал в другую корзину, на место невзрачного твидового пиджака и желто коричневого плаща. Когда Петровский входил в гостиницу, ничто не выдавало в нем мотоциклиста. Кароль Возняк спал плохо. Во-первых, днем раньше он испытал сильнейшее в своей жизни потрясение. Обычные экипажи самолета в авиакомпании «Лед», а он служил в ней старшим стёрдом, проходили иммиграционные и таможенную службу запросто. Но на этот раз Возняка и его товарищи буквально обыскали. Во-вторых, когда таможенник залез к нему в сумочку с туалетными принадлежностями, возник от напряжения чуть не вырвало. А когда англичанин вынул электробритву, которую Каролю в Варшаве дали агент СБ, тот едва в обморок вобморгкнул. К счастью, она работала не на батарейках, а розетки поблизости не оказалось. Таможенник положил бритву на место и закончил осмотр так ничего и не обнаружив. Между тем возник считал, если бы бритву всё-таки включили, она бы не заработала. Не та начинка. Иначе зачем Карля заставили бы ввести ее в Лондон? Ровно в 8:00 поляк вышел в туалет вестибюле отеля Паустаус. Там на руке неприметный человек в желто коричневом плаще Черт возьми, подумал Возник, если агент появится, придется ждать, когда этот англичанин уйдет. Но тот вдруг обратился к нему. Доброе утро. Вы судя по форме из Югославской авиакомпании. Возник облегченно вздохнул. Нет, я работаю в польской. Чудесная страна Польши, заметил незнакомец, вытирая руки. Он, казалось, ничуть не волновался. Возник уже все было в диковинку. Первый и последний раз зарекся он, стоя на кафельном полу с бритвой в руках. Я провел у вас в стране много счастливых минут, продолжал незнакомец. Наконец-то, подумал Возник, много счастливых минут это была кодовая фраза. Он протянул бритву англичанин охмельнулся и бросил взгляд на одну из кабинок. И Возняк с ужасом заметил, что она заперта, в ней кто-то был. Англичанин кивком указал на полку над умывальником. Возник положил бритву туда. Тогда англичанин кивнул в сторону писарв. Поляк спешно подошел к ним и расстегнув брюки пробормотал: "Спасибо. Это уже считали ее замечательной страной. Человек в светло коричневом плаще взял бритву, показал вознику пять пальцев, приказав ему оставаться в туалете еще пять минут, и ушел. Через час Петровский подъехал к северо-восточной окраине Лондона, она граничила графством Essex. Впереди простиралось шоссе а 12 Было 9 утра. В тот час, приплывший из Гетеборга паром Тор Британия компании DRDS, стал в док Паркстон города Гарвич, в 80 милях от Лондона на Эссексском побережье. Сошедшие наберег пассажиры были в основном туристами, студентами и коммерсантами в числе последних находился ехавший в автомобиле Saab мистер Сик Линквист